Ну так и быть, сэр, раз мы в воздушном пространстве, я уж открою вам свой секрет. Видите ли, я приготовляю смесь из трех равных частей кофе Мокко, Бурбонского и Рио-Нунец. Через несколько минут появились три дымящиеся чашки кофе, которым и был закончен сытный завтрак, приправленный чудесным настроением его участников. Насытившись, каждый из аэронавтов занял свой наблюдательный пост. Страна, над которой пролетал шар, была чрезвычайно плодородна. Узкие извилистые тропинки почти терялись под сводами густой зелени. Виднелись поля созревшего табака, маиса, ячменя. Там и сям мелькали плантации риса с прямыми стеблями и пурпуровыми цветами. В клетках, укрепленных на сваях, можно было разглядеть овец и коз. Видимо, их здесь спасали от зубов леопарда. Куда ни посмотришь, всюду из щедрой почвы поднималась роскошнейшая растительность. Поселений было много, и в каждом из них при виде виктории начиналось всеобщее смятение и раздавались вопли. Доктор Фергюсон предусмотрительно держался на такой высоте, куда не могли долететь стрелы. Туземцы, сбившись в кучу у своих близко стоящих друг от друга хижин, долго посылали вслед путешественникам свои бессильные проклятия. В полдень доктор, взглянув на карту, высказал предположение, что они несутся над страной Узарамо. У на местном языке означает «страна». Внизу показались кокосовые пальмы и дынные деревья. Зооподобная растительность ничуть не удивляла. Очутившись в Африке, он считал все естественным. Кеннеди попадалось на глаза немало зайцев и перепелок, которые словно ждали его выстрела. Но это было бы бесполезной тратой пороха, ведь дичь невозможно было подобрать. Воздухоплаватели подвигались со скоростью 12 миль в час, и вскоре над селением Тунда достигли... тридцать восьмого градуса двадтой минуты восточной долготы вот как раз здесь заметил доктор бертон и пик заболели сильнейшей лихорадкой и одно время считали свою экспедицию провалившейся они совсем еще недалеко отошли от берега но усталость и лишение уже сильно давали себя чувствовать Действительно, в этой местности вечно свирепствует малярия. Чтобы избежать опасности заполучить эту болезнь, доктор решил держаться повыше над миазмами этой сырой земли, из которой жгучее солнце выкачивает испарение. Иногда можно было различить караван, видимо, в ожидании ночной прохлады он отдыхал в Краале. этом обширном пустыре, окруженном изгородью и колючим кустарником, где кочевые купцы находят защиту не только от диких зверей, но и от местных разбойничьих племен. При виде Виктории туземцы обыкновенно в панике разбегались. Кеннеди хотел посмотреть их поближе, но Самуэль каждый раз восставал против этого. «У предводителей их имеются мушкеты», — пояснил доктор А Виктория, согласись, представляет собой слишком хорошую мишень для их пуль. «А разве, получив маленькую пробоину, шар упадет?» — спросил Джо. «Положим, сразу он не упадет, но вскоре эта пробоина превратится в большую дыру, через которую и выйдет весь газ». «Ну, тогда нам надо держаться на почтительном расстоянии от этих разбойников», — заявил Джо. А интересно знать, что они должны думать, видя нас парящими в воздухе. Пожалуй, они не прочь и поклоняться нам. Пусть себе поклоняются, только издали, — отозвался доктор, — это всегда лучше. Но взгляните-ка, вид местности уже меняется. Поселения попадаются реже, а манговые рощи совсем исчезли. На этой широте они уже не растут. Поверхность земли стала холмистой, что говорит о близости гор. В самом деле, — согласился Кеннеди, — мне кажется даже, что с той стороны вырисовываются какие-то возвышенности. На западе, не так ли? — переспросил доктор. Это первые отроги горной цепи Уризара. Должна быть видна гора Дутуми, за которой я рассчитываю приземлиться на ночлег. «Сейчас я усилю пламя горелки, так как нам нужно держаться на высоте от пятисот до шестисот футов». «Какая, однако, хитроумная выдумка, сэр, вот эта самая горелка!» — воскликнул Джо. «Так просто! Взять, да и повернуть кран!» «Никак нельзя сказать, чтобы это было трудно или утомительно!» «Ну, здесь мы уж будем чувствовать себя лучше», — проговорил охотник, когда Виктория поднялась, а то, по правде сказать, отражение солнечных лучей на этом красном песке становилось невыносимо. «Что за великолепные деревья?» — воскликнул Джо. «Хотя это и совершенно естественно здесь, но очень уж красиво. Какой-нибудь десяток таких деревьев, и вот вам целый лес!» «Это баобабы», — объяснил доктор. Вот, взгляните-ка на то дерево. В нем, наверное, будет футов сто в окружности. Быть может, именно под этим самым Баобабом в 1845 году и погиб француз Мезан? Мы как раз над селением Джаламора, куда он отважился отправиться совершенно один. Шейх этой страны схватил несчастного француза и привязал к подножию Баобаба. Под звуки воинственных песен он медленно перерезал ему сухожилие, начал резать горло, но остановился, чтобы наточить затупившийся нож. Потом оторвал голову у несчастного француза еще раньше, чем успел отхватить ее ножом. И знаете, этому злосчастному Мазану было всего 26 лет. «Неужели Франция не потребовала, чтобы преступление было наказано?» спросил возмущенный Кеннеди. Франция это потребовала, и ее союзник, владелец Занзибара, сделал все, чтобы захватить убийцу, но это ему не удалось. «Тогда я буду очень просить вас, сэр, не делать здесь остановок», — заявил Джо. «Уж, пожалуйста, послушайте меня, мистер Самуэль. Давайте все подниматься и подниматься ввысь». «Тем охотнее, милый Джо, что гора Дутуми уже перед нами». Если мои вычисления верны, то мы раньше семи часов перевалим через нее. «Что, мы и ночью будем лететь?» — спросил охотник. «По возможности нет», — ответил доктор. «Хотя, принимая все меры предосторожности и будучи на чеку, мы и при ночном полете ничем не рисковали бы». «Но ведь недостаточно только пролететь над Африкой. Надо еще и увидеть ее». «Пока нам жаловаться на эту самую Африку не приходится, сэр», — заметил Джо. «Какая там пустыня! Самая возделанная плодородная страна на свете!» «Вот и верьте после этого географам!» «Подожди, Дзо, подожди. Посмотрим, что будет дальше», — сказал доктор. Около шести с половиной часов Виктория была уже у горы Дутуми. Чтобы перелететь через нее, надо было подняться больше, чем на 3000 футов, для чего доктору пришлось повысить температуру газа лишь на восемнадцать градусов. Действительно, можно было сказать, что Фергюсон управляет своим шаром одним мановением руки. Кеннеди указывал ему на препятствия, которых надо было избегать, и Виктория неслась над самой горой. В восемь часов шар, перелетев через гору, начал спускаться над противоположным, более отлогим склоном. Из корзины были выброшены якоря, и один из них зацепился за ветки огромного сикомора Тут Джо проворно соскользнул вниз по канату и прочно укрепил зацепившийся якорь. Ему спустили шелковую лестницу, и через минуту он уже был снова в корзине. Виктория... защищенная горой от восточного ветра, была почти неподвижна. Приготовили ужин, и наши аэронавты, нагулявшие себе аппетит на свежем воздухе, порядочно поубавили свой запас съестного. «Интересно знать, сколько мы нынче пролетели», — спросил Кеннеди, уписывая такие куски, что это внушало беспокойство за судьбу взятой провизии. Доктор сейчас же определил, где находится шар по местоположению Луны и по личной карте, служившей ему путеводителем. Это была немецкая карта его ученого друга Петермана из Атласа, новейшие открытия в Африке, изданного в Готте. Доктор говорил, что Атлас будет ему полезен на всех этапах его путешествия. Он включал в себя весь маршрут Бертона из пика до Великих озер,